Немного Парижа на вашей кухне. Вернувшись из Парижа, хочется еще немного продлить удовольствие и попытаться повторить кое-что из парижских гастрономических впечатлений у себя дома. Вот несколько простых рецептов. Винегрет. Винегрет. Столько салата, сколько едят французы. Не ест, наверное, больше никто. И речь идет не о сложном оливье, который при ж а н н м кстати, неизвестен, а об обычном листовом салате. Разновидностей этой съедобной травы во Франции существует множество: латук, крессон-салат, фрезе, дубовые листья, руккола, айсберг, китайский салат, молодой шпинат, в а л е р ь я н н и ц а и т. д. И подливок к салатам тоже немало: винегрет. Название самый простой из них, базовый. Делается просто и успех обеспечен, если вы соблюдете последовательность приготовления. Ингредиенты: горчица я д р ё н н а я русская не годится, возьмите французскую помягче), уксус (можно бальзамический), оливковое масло (можно ореховое или на худой конец подсолнечное). В удобной чашке постепенно развести столовую ложку горчицы полстаканом оливкового масла. Потом в эту смесь добавить тоже понемножку пару-тройку столовых ложек уксуса. Хорошенько перемешать. По вкусу можно посолить и поперчить. Я предпочитаю без этого, но добавляю немного воды, чтобы подливка была не такой густой. Винегрет можно хранить несколько дней в холодильнике. э п ш Яйцо пошот. В о французской кухне существуют десятки способов приготовления яиц. Этот на мой взгляд самый оригинальный. Хотя по сути просто яичница, но гораздо гораздо вкуснее. Часто подается как закуска, но может выступать и как самостоятельное блюдо. Ингредиенты: яйца, уксус, соль, перец для соуса, сливки, сыр с голубой плесенью. Вскипятить маленькую кастрюлю воды. Добавить четверть стакана белого уксуса, убавить огонь до минимума. В чашку разбить яйцо, только одно, не повредив желток. Потом аккуратно, не разболтав, влить яйцо в медленно кипящую воду. Оставить вариться две-три минуты. Желток не должен свернуться. Достать шумовкой, чтобы стекла вода. Потом точно также сварить второе яйцо, третье и столько, сколько хочется. Лучше готовить яйца по одному. Солить и перчить уже после варки. Яйца в мешочек хороши с поджаренным хлебом. Я люблю заливать их еще соусом из голубого сыра. Надо просто растопить любой голубой сыр, блюдо вернь, г о р г о н з о л а и прочее в чашке сливок и залить этим соусом яйца. Крокмусье. Крокмусье. Фастфуд по-французски. Ингредиенты: белый хлеб для сэндвичей, ветчина, сыр типа эмменталь, сливочное масло. Натереть сыр на терке, посыпать им т о н к и й л о м т и к хлеба, положить сверху ломтик ветчины, снова посыпать сыром и завершить конструкцию таким же л о м т е м хлеба. Спрессовать это все немного, чтобы бутерброд получился поплотнее. потом поджарить его с обеих сторон в сливочном масле, подавать горячим. Если вы на крок месье положите сверху свеже зажаренную яичницу глазунью, получится крок мадам. Суп оленю, луковый суп, классика французской кухни. Спасибо туристам, что этот вкусный суп во Франции еще готовят. Ингредиенты: лук, сливочное масло, немного муки, белый хлеб для сэндвичей. сыр в оригинале грюйер, но можно любой типа и менталь, соль, перец, можно немного белого вина. Нарезать три большие луковицы и припустить их на масле в глубокой сковороде. Если начнет пригорать, добавить чуть-чуть вина. Можно вместо вина добавить рюмочку портвейна для пикантности. Припудрить мукой и помешивая еще немного подержать на огне. Потом постепенно вливать воду, чтобы получилась консистенция густого супа. Посолить, поперчить и оставить томиться на 20-30 минут. Отдельно поджарить на масле хлеб, положить его на дно кокотницы или порционной кастрюльки, налить сверху супа, посыпать все тертым сыром и поставить в духовку. Самое лучшее, если у вашей духовки есть функция гриль. Надо, чтобы сыр сверху хорошенько запекся. Гратан де Финва, картофельная запеканка гратна. Даже картошку французы в простоте готовить не желают. Это блюдо впервые было представлено 12 июля 1788 года на званом обеде герцога Клермон-Танерского Шарля Анри, и до сих пор является хитом всех ресторанов и кафе. очень вкусно и гиперкалорийно и как ему д а е т с я держать фигуру ингредиенты картофель сливочное масло сыр в оригинале грюйер но можно любой типа эмменталь молоко яйцо соль перец чеснок нарезать картошку на тонкие дольки промыть их холодной водой чтобы удалить крахмал и подсушить вскипятить молоко затем На дно формы, смазанной сливочным маслом, положить раздавленную дольку чеснока. Потом выложить порезанный картофель и залить кипящим молоком. Картошка должна быть покрыта молоком. Поставить в горячую духовку на час. Время от времени перемешивая, чтобы картофельные дольки запекались равномерно. Минут за десять до готовности взбить яйцо с третью стаканом молока, хорошенько посолить, поперчить и вылить эту смесь на картошку. Посыпать сыром и снова поставить в духовку, чтобы все зарумянилось. Стейк тартар. Стейк тартар. По сути, недоделанные котлеты. То есть фарш подготовили, а поджарить забыли. Поначалу мне было страшновато есть сырое мясо, но потом я отбросила предрассудки и теперь тартар просто обожаю. Он особенно хорош летом, когда голод не тетка, но горячего не хочется. Ингредиенты: рубленый говяжий фарш, яйцо, лук, каперсы (можно заменить мелко порезанными маринованными огурчиками), горчица, любой острый соус, петрушка, соль, перец. В центре тарелки плотным комком кладут фарш, делают в нем углубление и туда осторожно выкладывают сырой желток. Рядом отдельными маленькими горками красиво размещают мелко порезанный лук, каперсы, петрушку, ложечку горчицы. Задача – все это смешать, поперчив и посолив, и добавив острого соуса, например табаско или кетчупа или все вместе, и тут же съесть. В о французских ресторанах обычно подают с порцией картофеля фри. Соус р о к ф о р Соус из ракфора. Главное во французской кухне, как известно, соус. Этот для самого простого куска мяса, приготовленного на гриле или на сковородке, способен украсить даже неудачный стейк. Ингредиенты: сыр ракфор, сливки. Растопить сыр в сливках, но не варить. Если слишком остро, добавить немного сметаны. Ракфор можно заменить любым сыром с голубой плесенью. Только французам об этой п о д м е н е не говорите. т а р т а т е н яблочный пирог. т а т е н это фамилия. б о л ь ш е ста лет назад две сестры Стефани и Каролин т а т е н держали отель в маленьком городишке в самом центре Франции. Одна из них, история запамятовала, кто именно, делала яблочный пирог, но не доглядела. Пирог сгорел. Тогда она выбросила горелое тесто. И положила сверху на запекшиеся и к а р а м е л и з о в а н н ы е яблоки новый пласт и снова сунула в духовку. А подала уже перевернув, то есть яблоками вверх. С тех пор этот пирог самый популярный французский десерт. Ингредиенты для теста: стакан муки, 100 грамм сливочного масла, 50 грамм воды или теплого молока, соль. Для начинки 2 килограмма яблок, лучше ранет. 100 грамм сахара для карамели. 100 грамм сахара лучше коричневого, тростникового, немного воды. Сначала приготовить тесто. Перемешать муку, порубленное размягченное масло и щепотку соли. Потом в эту смесь добавить воды или теплого молока. Хорошенько перемешать и, закрыв пищевой плёнкой, поставить в холодильник минимум на полчаса. Яблоки порезать на четвертинки, удалить семечки. В глубокой сковородке с толстым дном растопить масло и бросить туда порезанные яблоки. Оставить минут на 15, время от времени переворачивая. Если н а ч н у т подгорать, добавить немного воды. Затем приготовить карамель. Поварить в небольшом количестве воды 100 г тростникового сахара. Остудить. Выложить карамель на дно хорошенько промазанной маслом формы. Сверху плотно выложить яблоки. Между ними не должно оставаться места. И сверху на я б л о к е раскатанное в пласт тесто. Проткнуть несколько раз вилкой, чтобы выходил пар, и поставить в горячую духовку на полчаса. Пирог подают перевернутым, то есть яблоками вверх, и теплым. Иногда к нему добавляют шарик другой ванильного мороженого. Крембриле. Во Франции так называют не мороженое, а сладкий омлет. который известен с XVII века. Готовить его очень просто, только нужно все делать заранее. Ингредиенты на четыре порции: пять яичных желтков, 100 г сахара, две столовые ложки коричневого тростникового сахара (можно заменить обычным), 50 мл сливок, ваниль (лучше с тручком, но можно и молотую). Поставить сливки на очень медленный огонь, добавить в них ваниль. и нагреть примерно до ш е с т с градусов. Сливки не должны кипеть, а только нагреться, чтобы впитать в себя аромат ванили. Взбить желтки с сахаром и добавить в них теплые сливки. Потом разлить все по порционным формочкам и поставить в духовку, лучше на водяную баню, то есть в кастрюлю с водой. Запекать на очень медленном огне сто-сто двадцать градусов примерно в течение часа. Когда омлетики будут готовы, остудить, поставить на пару часов в холодильник, чтобы крем затвердел, а потом посыпать сверху коричневым тростниковым сахаром и снова поставить в духовку на одну-две минуты, включив программу гриль. Сахар должен карамелизоваться. Когда крем-брюле остынет, сахар превратится в хрустящую корочку. Крем-брюле можно подавать чуть теплым.